174. Суровость к себе и мягкость или терпимость к людям. Людям можно прощать все и себе ничего. Не нуждаются люди в нашем прощении, ибо у каждого путь свой. Но себе прощать не следует ни большого, ни малого. Печать ненужности и нецелесообразности нужно наложить на все цели соответствующие Разрушаем возможности всем, что цели не соответствуют.